Глава семнадцатая. Дрон. Таганайская зона. Твою бабушку. Сзади, за валуном, за которым спрятался волчара, лязгнул затвор автомата. Нет, прошипел я в его сторону и тут же откатился под прикрытие куста, потому что следующая очередь викинга прошила то место, где я лежал. Сбоку зашуршало. Я скосил глаза. Там шевелилась блонди, зажимая рану в плече, одновременно пытаясь достать из разгрузки гранату. Я шикнул, а когда она подняла на меня взгляд, сделал страшные глаза и помотал головой из стороны в сторону. Мол, не смей. Я догадывался, что происходит. Такому могло быть всего два объяснения. Первое – порабощение разума псиоником Вот только каких чертей полосатых измененному делать так глубоко в топе? Измененные – глаза и руки обломков на территории людей, их передовой отряд для завоевывания новых земель. Поэтому псионика отбрасываем. Второе «Фантомы стражи». О таких я только слышал рассказы, напоминающие жутковатые легенды вроде той о черном сталкере во Владимирской зоне. Лично пока не сталкивался. Судьба миловала. Видимо, миловать она перестала. Если такой фантом взял под контроль тело викинга, или того хуже вселился в него, дело погано, но не безнадежно. По рассказам я знал, как в таких случаях действовали сталкеры. Конечно, черт его знает, сколько в тех рассказах было правды, а сколько фантазий, чтобы покрасоваться перед молодняком. Но ничем лучшим я не располагал. Проще всего сейчас, наверное, скосить одержимого очереди. Проще, если не учитывать, что это твой боевой товарищ, с которым ты не один пуд соли съел и который лично тебе дважды жизнь спасал. Проще, если не думать о том, что контроль фантома стража еще не приговор, и можно попробовать спасти викинга. Только предпринимать что-то на сей счет надо прямо сейчас, потому что, к примеру, у волчары могут нервы не выдержать, а викинг... Эта мысль буквально проморозила меня от головы до пят. У викинга вообще-то тоже, кроме автомата, еще и гранаты имеются. С идеями у меня было весьма небогато, но одна все же нашлась. Я достал транквилизаторный пистолет со становыми дротиками. Жутко дефицитные и дорогие. В зоне они, как правило, сгождаются редко, особенно в области топи, но сейчас... Меня словно под ребро, кто ткнул сорваться с места, и тут же сверху, оттуда, где расположился викинг, прилетел какой-то небольшой предмет. Время словно увязло в патоке, и дальнейшее уже воспринималось, как в замедленном повторе. Я падаю и качусь вниз по склону, как-то отстраненно воспринимая вспышку и грохот взрыва там, где я только что был. Удар, боль. Ох, мои ребра. торчащие из травы коряга остановила мой скоростной спуск, вышибив при этом воздух из моих легких. Как в тумане вижу волчару, поднимающегося из своего укрытия и наводящего автомат на темную фигуру вверху, на викинга. Хочу закричать, но не могу, воздуха все еще нет, поэтому из горла вырывается лишь жалкий хрип. Но волчара не успевает выстрелить, неведомая сила скручивает его в бараний рог, он падает, начинает корчиться в агонии. Мне наконец удается вдохнуть. Я приподнимаюсь, наводя транквилизаторный пистолет, который каким-то чудом не потерял при падении. На темную фигуру с костром на голове. Далеко от черти полосатые. Но выбора нет, медлить нельзя. Наверное, это мой лучший выстрел за все времена, хотя готов допустить, что не обошлось без везения. Силуэт викинга дергается, падает, и в тот же миг прекращается мука, терзающая волчару, а время запускается в нормальном режиме. Мне очень хочется упасть и лежать, не поднимаясь, но я не могу себе этого позволить. С трудом встаю и, перемежая стоны с матом, так как отбиты не только ребра, начинаю подниматься по склону. Волчара. Ему не лучше, чем мне. Я даже не спрашиваю, как он, потому что знаю, что он ответит. И какими словами. Он эти слова и так-то бормочет себе под нос, растирая сведенные судорогой мышцы. Ничего, главное живой. Краем глаза вижу блонди, все так же зажимающую рану в плече. Надо будет ее перевязать, сама не справится. Но потом... Сейчас важнее всего викинг. Я вижу, где он лежит. Его слабо подергивающаяся нога торчит из-за камня. Тут крутой участок подъема, и он мне дается очень тяжело. Ребра болят адски. Останавливаюсь, достаю инъектор и ампулу с обезболивающим из аптечки. Уф, препарат термоядерный, добыт за серьезные бабки со спецскладов. Но стоит каждой копейки. Через пару минут меня должно отпустить. Продолжаю подъем. Вот и викинг. Становый дротик попал ему в грудь, но очень близко к шее. Да уж, я снайпер. Еще бы чуть-чуть и попал бы в горло. Тут бы и каюк, бедолаги. Стан – мощная штука. Все порожденные зоны его не любят. Хочется надеяться, что фантомы стражи не исключение. Прикладываю пальцы к шее, щупаю пульс. Жив курилка, только без сознания. «Дрон! Сзади!» – кричит Блонди, и столько в этом крике страха. Резко разворачиваюсь. Темная и безликая фигура фантома-стража прямо у меня за спиной. Смотрит, чуть склонив голову на бок. Дёргаюсь за пистолетом, с отчаянием понимая, что все бесполезно. Но фантом опережает меня. Черная как ночь, его рука хватает меня за горло. И глаза заволакивает тьма. Шипение. Справа, слева, сверху, спереди, сзади. Заполошно озираюсь. Змеи, всюду змеи. Ощущение, что я в террариуме, только стенки у него отсутствуют. О нет, черти полосатые, только не это. С детства боюсь и ненавижу змей. Всяких. А тут, как на подбор, самые смертоносные твари собраны. Кобра индийская, эфа, гюрза, черная мамба, тайпан. Сквозь шипение прорывается характерный звук трещоток. Ага, вон и гремучки, как без них. Змеи свисают с деревьев, свернулись клубками на камнях, ползают в траве. Оглядываюсь во все стороны и до боли закусываю губу, чтобы подавить приступ паники. Они со всех сторон, да так густо, что не пройдешь, не пробежишь, только лететь. Я словно материализовался в своем персональном аду, ибо для меня нет ничего хуже, чем это. Как я сюда вообще попал? Только что был в зоне на склоне с ледяной горки, и вот как. Шипение со всех сторон мешает сосредоточиться, накрывает меня волнами ужаса. Хочется поджать обе ноги и зависнуть в воздухе. Они слишком близко, слишком. Шушание их чешуи, пульсирующие движения раздвоенных языков, почти осязаемый холод, скользких извивающихся тел. Черт, черт, черт, во попал. Безумие, какая-то кромешная жуть, такого просто быть не может. Цепляюсь за эту мысль, судорожно пытаясь абстрагироваться от восприятия, ползающих вокруг тварей. Как ни странно, помогая чувству безнадеги. Прекрасно понимаю, что мне не отбиться, не спастись никак. Если они захотят меня прикончить, прикончат. Страх, а вернее дикий обессиливающий ужас, вот кто мой главный враг, а вовсе не змеи. Они-то что, они лишь символ, овеществление моих самых сильных страхов. А ведь похоже, что так оно и есть, и я мыслю в правильном направлении. Что-то шипит прямо над головой. Инстинктивно отшатываюсь, а в полуметре от моего лица оранжево-черной ленты свивается в петлю кобровый аспид. Разинутая пасть, раздвоенный язык, ядовитые клыки. Хочется отступить, но нельзя, ни шагу делать нельзя. Везде скользящая и шуршащая смерть. Замираю весь во власти парализующего ужаса и не свожу глаз с твари перед моим лицом. Спина покрывается липким холодным потом. А трещотки гремучек капают на мозг жутким стакката безумия. С каким-то отстраненным удивлением понимаю, что даже запредельный страх не заставил меня полностью потерять контроль над собой. И в мозг молотком бьет внезапная мысль, что и аспит перед лицом, и медленно приближающиеся черные мамбы в траве, и гремучки за спиной – все это для того, чтобы не дать мне сосредоточиться, не позволить думать. А ведь это мне жизненно необходимо. И эта мысль становится третьей из тех, что настраивает мой мозг на определенную волну. Это триггеры, щелчки которых, конечно, не отключают мой дикий ужас совсем. Это, думаю, невозможно. Но переводят его в некий фоновый режим, который не мешает... Ну ладно, почти не мешает мне думать. И в тот же миг приходит понимание того факта, к которому, собственно, и вели меня эти три мысли. Как я сюда попал и куда это сюда? Из-под завесы дикого ужаса вырывается воспоминание. Викинг, лежащий без сознания у моих ног, предупреждающий крик блонди и черная фигура фантома стража, хватающая меня за горло. Да, именно так. Это персональное преисподнее не где-то, она у меня в голове. И создана она проклятым порождением зоны. Сквозь липкую мглу извивающегося кошмара, наведенной в фальшивой реальности, прорывается еще одно ощущение воспоминания. Ожог уха от раскалившейся и треснувшей бусины пси-блокиратора последнего заслона на пути фантома стража в мой мозг. И вот прямо сейчас, под прикрытием фальшивого кошмара, черная мразь ломает мое сознание, превращая меня в еще одного одержимого. А раз так, мне из этой комнаты ужасов нужно срочно валить. И едва это решение формируется в моей голове, как аспид бросается мне в лицо. Но тут я делаю то, на что всю жизнь считал себя неспособным. Перехватываю в воздухе скользкое чешуйчатое воплощение моего первобытного страха и отрываю ему голову. Мгновение, и на меня бросаются остальные змеи. Словно сквозь пелену приглушенного восприятия, ощущаю боль тукуса в ногах. Однако слабость пополам с ужасом от мысли, что мне в мышцы впрыснули смертельный яд, длятся всего пару секунд. И этой гадине страха перешибает хребет дубина по имени «не верю». Исторгаю из себя яростное рычание, которое... Ну нет, вру, льва бы оно, конечно, не посрамило, но звук все равно получился впечатляющий, и меня словно окутывает пламя. Только оно не жжет меня, а как бы исходит изнутри моей ментальной сущности, сжигая липкие тенеты кошмары. Извивающиеся воплощение моих глубинных страхов корчусь сгорает в этом огне. Процесс сей сопровождается волной боли, но она не способна меня остановить. Подозреваю, что не способна уже ничто. Отчаянным усилием воли я вырываюсь обратно в физическую реальность, чтобы с изумлением увидеть, как рассеивается в и черная фигура фантома стража. Но в этот момент организм мой достигает предела возможного в плане сверхусилий и выключает мне свет, отправляя в беспамятство. Я лечу. Надо же, недавно думал про крылья, вот тебе и пожалуйста. Подо мной проплывают обе вершины двуглавой сопки, левее остаются с ледяная горка и три сестры. Внизу и впереди, сколько хватает глаз, в зеленовато-буром море Топе тонут пятна курумников. Справа вдали распростерлась водная гладь старой Тесминского водохранилища, до которой гигантским склепом расположился мертвый златоуст. Левее устремлено в небо каменное лезвие от кликного гребня, а за ним еще дальше – купол Круглицы. Далеко впереди серая лента большой каменной реки. Как топ не старается поглотить такие огромные скопления здоровенных валунов, она пока не в состоянии. Да, передо мной шикарный обзор чужой земли, где людям очень не рады. Но меня не пейзаж интересует, а нечто более мелкое, но конкретное, что с этой высоты и не разглядишь. Снижаюсь. Где парни? Гал, шахматист? Живы ли они вообще или? Пытаюсь повернуть обратно к Митькиным скалам но, как выясняется, я не шибко-то могу управлять собственным полетом. Лечу, куда меня несет, словно влекомый ветром воздушный шар. Ветра, кстати, почти нет, и холода я не чувствую. Впрочем, я не чувствую почти ничего, кроме нарастающей головной боли. Возникает ощущение, что кому-то или чему-то мой полет очень не нравится, и на меня начинают давить. Боль сильнее с левой стороны. Поворачиваюсь туда, и она перебирается в самый центр лба, начинает зверски ломить переносицу, Да, оно там, где-то в окрестностях круглицы. И понятно, что оно — это обломок. Там он, в сердце топе, Гадалки не ходи. Только нам туда не надо, а совсем даже наоборот. Вот черти полосатые, почему я повернуть не могу? Потому что это не полет, а видение. Неведомо откуда приходит в голову мысль знания. Вот нифига себе, я не экстрасенс. Или это безумие, наведенное зоной? Ни то, ни другое. Слышу чей-то флегматичный ответ. «Чей интересно? Моего сознания или...» Между тем боль продолжает нарастать. Обломок не успокоится, пока не сшибет меня с небес свои болевые ПВУ. А значит, важно успеть увидеть то, что нужно, прежде чем это произойдет. Самому бы только знать, что я ищу. Обе части моей группы остались позади. По левую руку жутко фонящее терраформированное пятно топи на месте бывшего лагеря «Гремящий ключ». А я постепенно приближаюсь к большой каменной реке. Хотелось бы знать, какого черта полосатого мне там надо? Или не мне? Какой-то силе, которая меня туда волочит? Ладно, фиг с вами. Лечу, постепенно снижаясь. Головную боль терпеть все сложнее. Так, а это что еще за хрень? Человек внизу. Там справа на склоне двуглавой сопки. Или показалось? Нет, не показалось. Вон он, высокий светловолосый мужик. Один. Он что, псих? Жить надоело? Или, может быть, сталкер? Хотя нет, вряд ли. Одежонка-то у него так себе, не для похода в зону. Сразу видно, опыта нет. Сталкер бы так не пошел. Тогда измененный? Ему-то какого рожна в топе надо. Идет еще довольно уверенно, словно не боится ничего. Вот по-любому новый. Его только не хватало. На меня уже несет дальше. Каменной реке и Киолимской дороги. «Черти полосатые, как же больно! Разве в видениях так больно бывает?» «Бывает еще не так». «Ага, внешний внутренний голос, похоже, мастер утешений». «Ладно». «Что у нас там? Надо же, опять люди!» «И целая группа, больше десятка, движутся на северо-восток, вглубь зоны». «Черт знает что, не то по проходной двор какой-то». «Эти-то что здесь забыли? Они, кстати, экипированы прилично, в отличие от того блондина». Ух ты, огонь. Это что, там пиромант? Похоже на то, оружие в его руках незаметно. А экипировка остальных наводит на мысль? Ну конечно, АПБР, да еще с лояльными. Все страннее и страннейше. Стоп. А ведь с ними там что-то происходит. Ну-ка, ну-ка. Пытаюсь снизиться, чтобы разглядеть получше. Там шарашит какая-то сумасшедшая энергетика. Но тут, видимо, обломок теряет последнее терпение. Удар, взрыв боли и пейзажки Алимской дороги гаснет. А меня принимает другая реальность, физическая. И не ласково должен заметить, принимает. Голова продолжает разламываться и здесь, перед глазами туман, под лопатками камни и трава. Зрение с трудом фокусируется, и склонившиеся надо мной смутные тени обретают все более четкие очертания, черты лица, очень знакомого лица. Шахматист? «Привет, командир, рад, что ты жив» а еще больше, что ты очнулся, потому что нам пора отсюда валить».